Глава 36. Твин Пикс. Тела извлекали из каменоломен весь остаток дня. Катя при этом не присутствовала. Они с Алиной Гордеевой поднялись наверх. Прибыла бригада экспертов, водолаза из отряда милиции на водном транспорте. Местность у моста и под мостом была по-прежнему оцеплена двойным кордоном. В штольню, как паутина, тянулись веревки и тросы, подогнали компрессор и помпу откачивать воду. Было очень много милиции, а спасательниц как-то оттеснили на задний план. Внизу в тоннеле со следственно-оперативной группой из отряда Гордеевой остался только швед. Когда, наконец, после многочасовых трудов три трупа были подняты на поверхность и упакованы в черные мешки, наступил краткий отдых. Милиция покинула с Яны, последним из штольни вышел швед, белый как мертвец. Сама Катя на трупы полутора месячной давности смотреть не решилась, и расспрашивать Никиту, как их там извлекали, тоже не стало. Колосов вскоре сам подошел к ней вместе с Лизуновым, тот уже успел переодеться в сухое, но его до сих пор трясло при воспоминании о том, что именно он чувствовал под собой, когда провалился в промоину. «Это они», — сказал он Кате и Гордеевой, — «убиты. Все трое. У всех огнестрельные полевые ранения». Он помолчал, смотря на Гордееву, та опустила глаза, а потом добавил, «Значит, это все таки был Клыков. Только у него могло быть оружие. А потом кто-то прикончил и его». Никита курил, никак не подтверждая и не опровергая это предположение. Трупы повезли в морг, где уже ждала бригада судебных медиков и экспертов-баллистов. Для последних, правда, работа осложнялась. Гильс как не искали в подземных коридорах, так и не нашли. Возможно, их смыло водой или накрыло оползнем. Но сейчас, сейчас, стоя у входа в пещеру, куря сигарету первую за эти сумасшедшие сутки, вдыхая, наконец-то, чистый вечерний воздух, не загаженный сыростью и тленом, наблюдая, как солнце садится в пелену густых фиолетовых облаков за мостом, дорогой, полем и лесом. Никита ни о каких экспертизах еще не помышлял. Мы их нашли. Одна только эта мысль, как пароль, билась в мозгу. Мы их все-таки нашли. Кто скажет об этом ее отцу? В отдел вернулись в десять вечера. Предварительно завезли Гордееву и Шведа и остальных спасательниц в лагерь. В отделе никто не расходился по домам. Варвара Краснова ждала Катю. Когда та, едва живая от усталости, ввалилась в семнадцатый кабинет, Варвара ни о чем ее расспрашивать не стала. Включила электрический чайник, достала сахар, печенье и принесенные из дома блинчики с повидлом. Но Катя не могла есть. Только выпила чай. Ей нестерпимо хотелось прополоскать рот и почистить зубы. Казалось, тот запах, тот липкий, жуткий запах преследует ее даже здесь. Вот как, оказывается, пахнут логово привидений, которых никто никогда не видел на его, но которые все равно там, внизу, под землей, под городом, под полем для гольфа, только и ждут своего часа там, внизу. Потом Лизунов дал им машину, чтобы они отправлялись домой и хоть немного поспали. Когда они открывали дверь квартиры, настойчиво и длинно звонил телефон. Варя кивнула, и Катя сама взяла трубку. «Да, я слушаю». Крохотная пауза, а затем голос Кравченко произнес. «Здравствуй». «Здравствуй», — ответила Катя, и спиной сползла по стене вниз. Села на пол, вытянув ноги в спасательских тяжелых ботинках, облепленных грязью. Стоять уже не было сил. «Драгоценный В.А.» «Муж. И ведь что-то надо говорить, объяснять. Они там с Мещерским отдыхают, бьют баклуши, а я здесь, в этом... этом дерьме». У Кати перехватило горло. «И надо еще что-то сейчас объяснять и выслушивать упреки. «Я с Варей говорил сегодня», — сказал Кравченко. все знаю от нее, ну ты как? В норме?» Катя взглянула на подругу. Та удалилась на кухню. «У тебя карточка сейчас закончится». Спросила Катя, Из отеля звонишь? Из отеля. У меня карточка на сто минут. Будем говорить сто. Я не могу. Я усну. Когда ты приедешь? Через три дня. Господи, Ватька, я не доживу. Утром в их 17-й кабинет зашел Никита сам лично. Положил на стол перед Катей объемное заключение экспертизы. Медики и баллисты трудились, не покладая рук. Катя впилась глазами в машинописный текст. «Давность смерти — около полутора месяцев. Причины смерти — пулевые ранения. У Веры Островских в голову, в затылочную область и в спину. У Маши Коровиной тоже в затылочную область и спину. У Славина — в грудь, в область сердца. И в правую половину брюшины. Выстрелы производились с близкого расстояния, примерно с 5-7 метров. Кто-то стрелял по ним сзади, по девушкам. Краснова с напряженным вниманием читала заключение, склонившись над Катей. Славин обернулся на выстрелы и получил пули в грудь. Возможно, только он один из них видел перед смертью своего убийцу. Катя посмотрела на Колосова. «Все же Клыков?» — спросила она. «Вы допросили бы Юнова?» «Читай дальше». Тихо, но настойчиво приказал Никита. «Читай». Катя перевернула страницу. «Выводы баллистической экспертизы извлеченных из тел пуль. Использовался пистолет системы Макаров. Все шесть пуль, выпущенные из этого оружия, имеют ярко выраженные характерные индивидуальные особенности, а именно...» «Следовал нескончаемый перечень особенностей, исследовавшихся баллистами». Данные установленных особенностей позволяют идентифицировать оружие, из которого производились все шесть выстрелов. Пули, выпущены из пистолета Макаров, номер. 1992 года выпуска пистолет зарегистрирован, отстрелян и поставлен на картотечный учет. В спас из польском ОВД. Лицензионно-разрешительным отделом выдан регистрационный номер и лицензия владельцу ЧОП сосновой Бор. 30 сентября 1994 года. Номер лицензии, номер регистрации. В том же году данное оружие закреплено по учетам за фактическим владельцем, директором частноохранного предприятия «Сосновый бор» Леднёвым БВ. Два с половиной года назад регистрационный номер и лицензия аннулированы вследствие утери пистолета владельцам. Катя оторвалась от документа. «Лизунов хорошо помнит, хоть и было это два с половиной года назад», сказал Никита, поймав ее умоляющий взгляд. Леднев тогда обратился к ним с заявлением об утере оружия, точнее, о его краже. Проводилось расследование, ЧОП выплатил крупный штраф. Островских сам приезжал хлопотать о своем начальнике охраны, и дело тогда замяли. Леднев объяснял, что пистолет пропал у него из машины, якобы был украден. В кабинет заглянул Лизунов, в форме, в сопровождении двух оперативников. Они явно куда-то торопились. «Пусть это пока у вас в сейфе, Варя, будет», — сказал колосов Красновой, указывая на заключение. «Потом я заберу». «А вы куда?» — встревожилась Катя. «В сосновый бор», — ответил Лизунов. Когда они уже вышли, Катя услышала, как он в коридоре сказал Никите. Если это то, что ты думаешь, то это уже что-то совсем запредельное. Какой-то твинпикс. Краснова перечитывала выводы экспертов, спросила, почему он сказал твинпикс. Что это значит? «Значит, что там отец убил родную дочь», ответила Катя. Варвара встала, пошарила у своего напарника в верхнем ящике стола и достала пачку сигарет. Курила она лишь в исключительных случаях. На сейфе... Оглушительно тикали часы, прежде их Катя даже не замечала. Зазвонил телефон, длинные гудки. «Междугородка», — подумала она, — «Вадька». «Опять. А я сейчас просто не смогу с ним разговаривать». Телефон все звонил. Варвара сняла трубку и тотчас передала. «Катя тебя». «Катя, здравствуйте. Это Алина Гордеева. Я из лагеря. Мне надо кое-что вам сообщить». Я внимательно слушаю Алина. Катя кивнула, и Варвара подняла трубку параллельного телефона на столе коллеги. Я ему сначала хотела позвонить. Катя догадалась, что Гордеева имеет в виду Лизунова, но я... Не могу. Это о том, о чем мы говорили. Но сначала скажите, есть какие-то новости? Катя секунду колебалась, потом ответила. Есть. Экспертиза установила кое-что важное. Послушайте меня. Я все вспомнила. Всю ночь сегодня глаз не сомкнула и вспомнила, наконец, насчет этого проклятого ароматизатора вербены. Вы спрашивали, кто и когда мог его взять. Я перебрала всех и точно вспомнила, когда открывала ящик, да, ночью, когда он, Аркадий был со мной, и еще раньше ночью, когда пропала Женя. Она тогда оставила мне эвкалипт в качестве знака, что спускается одна вниз ящик она не убрала под мешок, он стоял у моего изголовья, и я открыла его, чтобы проверить, что еще она взяла, нет ли каких-то других маяков. Хорошо помню, там внутри было всего два пустых гнезда, две ячейки. Один пузырек Женя забрала с собой, и один оставила мне, а я его потом вернула на место. Но когда... Когда я позже брала оттуда и ланг, там снова было две пустые ячейки, а не одна. Вербены там уже не было. И я начала вспоминать и вспомнила. Когда после смерти Жени мы готовились в лагере к спуску в Каменоломне, когда приехали все ваши и приехал Островских, когда мы ждали, пока подсохнет почва, примчалась Лариса, его жена. Она сильно волновалась, потому что Островских собирался идти с нами вниз, с ней прямо истерика была. И я увела ее к себе в палатку и там, чтобы хоть немного взбодрить, Достала эти ароматизаторы. Потом она уехала, а мы начали готовиться к спуску и. Катя смотрела на Варвару. Та оторвалась от трубки, быстро что-то написала на бумаге и подвинула Кате. О пистолете она ничего не может знать, скорее вызывая ее сюда. Алина, вы можете ко мне приехать в отдел прямо сейчас? спросила Катя. Это очень важно. Хорошо, я приеду. Тихо. Без суеты, без эмоций. Варвара села на краешек стола без паники. «Пока все это мало что значит, только слова, но...» Катя сжала виски. Голова гудела, как телеграфный столб. Это баллистическая экспертиза, этот колодец в подземелье. Это всплывшее с дна мертвое тело, другие мертвые тела, которые поднимали из сян, доставали из оврага под мостом, из иномарки. Этот БМВ на обочине дороги у лагеря. Он мог за кем-то следить. Это слова Никиты о Новосельском, и. две женщины там под дубом, идущие к машине Гордеева, и. И внезапно все, что она увидела и узнала в спас из Польски в последние дни и часы, вся эта обильная, запутанная и загадочная информация словно сложилась, как веер, как колода карт, сконцентрировавшись в двух коротких словах, и они были. Они были каким-то образом связаны с. Катя взяла ручку и на записке Красновой написала эти два, словно оглушивших ее сейчас слово. «Пистолет? Шантаж». Показала Варваре, и та написала слово «вербена» и поставила жирную точку, ручка едва не разорвала бумагу. Алина Гордеева сидела напротив них, перед ней на столе лежал ее мотоциклетный шлем и мобильный телефон, с которого она и звонила им час назад. «Вы все хорошо поняли, Алина?» — спросила Катя. «Да». Гордеева смотрела на телефон. «Значит, вы думаете...» Все сейчас решит ваш звонок», — сказала Краснова. От волнения у нее даже голос сел. «Здесь уже было столько разных подозрений, версий. Мы должны проверить». «Я понимаю». Гордеева посмотрела на них. «Я сделаю все так, как мы договорились. Постараюсь». «Может, лучше с этого телефона звонить?» — предложила Катя, кивнув на параллельные кабинетные. «У нее на сотовом определитель номера», — ответила Гордеева, и взяла свой телефон, медленно набрала цифры. Пауза. В кабинете было так тихо, казалось, муха пролетит. «Алло?» — донесся женский голос. «Лариса Дмитриевна, это я, Алина». Да-да, здравствуйте, мы все-все уже знаем, какой ужас. Милиция только что у меня была в бару, поехали к нам домой. Олег там, ему все еще не здоровится. Они уехали без меня, сказали, что сами скажут ему. Это такое горе, такое горе для нас. Я с ума схожу. Как муж все это перенесет? Лариса Дмитриевна. Холодно перебила Гордеева: мне надо кое-что вам сказать. «Думаю, это будет вам интересно. Лизунов мне сегодня утром кое-что сообщил». «Да, я слышала, вы с этим милиционером вроде бы стали большими друзьями, Алина». Он сказал, имя уже точно установлено, что это за пистолет, из которого убили вашу падчерицу Коровину и Славина. Они именно об этом будут говорить с Островских. Пауза. Они напряженно ждали, что ответит она». «Я вас не понимаю, что... Что вы хотите этим сказать, Алина?» — тихо спросила Лариса Дмитриевна. «А вы догадайтесь. Но я не за этим вам звоню. Это так, информация к размышлению, не слишком долгому размышлению. Моя же работа закончена, и мне... Мне нужны деньги». «Олег расплатится с вами, как было условлено?» «Вы меня не поняли, дорогая. Мне нужны деньги». Я не сказала Лизунову одну вещь, а меня об этом в последние два дня только и спрашивают. На месте убийства того мальчика из банка нашли мой ароматизатор Вербену. Милиция очень интересовалась, как он мог там очутиться. Я им ничего не сказала, но это не значит, что я буду молчать. Просто сначала я хотела посоветоваться с вами, дорогая. Может, договоримся? «Какой еще ароматизатор? Что вы несете?» Катя, напрягавшая слух, что есть силы, уловила в тоне Ларисы Дмитриевны испуганные затравленные нотки. «Да тот самый, что вы у меня украли, а потом подбросили возле его машины, чтобы подозрение пало на меня», сказала Гордеева. Лизунов спрашивал, кто ко мне приезжал, кто мог взять пузырек. Я пока ему ничего не сказала, но это не значит, что я буду об этом вечно молчать, как египетская гробница. Тем более... Гордеева цинично усмехнулась после того, как они установили, что тот пистолет бывшего вашего мужа. Пауза. Женщина на том конце провода не подавала признаков жизни. «Вы меня хорошо поняли, дорогая?» «Что... что вам нужно от меня, Алина? Что вы хотите?» «Десять тысяч долларов. И сегодня. Жду вас через полтора часа возле лодочной станции, или же...» «Да вы спятили? Где я возьму за полтора часа деньги?» «У вас же есть украшения?» «Мужья, наверное, дарили колье, браслет и брошь с бриллиантами. Меня все это вполне устроит. Не приедете? Звоню Лизунову, мы с ним и правда тесно дружим. Отчего не сделать славному парню такой подарок?» Гордеева отключила телефон, провела рукой по лицу, даже вспотела. Посмотрела на Катю, ну как, не сфальшивила? Катя по другому телефону уже набирала номер Колосова. Абонент не отвечает или временно недоступен. Никита отключил мобильник, чтобы ничто не мешало их беседе с Островских. «Что ж, значит, каждый занимается своим делом, время уже пошло». Варвара, звеня ключами как тюремщик, открыла свой сейф, извлекла пистолет. «Вещдок, по делу охранения огнестрельного», — пояснила она хладнокровно. «Думаю, сейчас пригодится, Катя. Кстати, а ты умеешь стрелять?» «В тере в мытищах два раза была», — жалко призналась в своем убожестве Катя. «Тогда бери». Краснова протянула ей пистолет, он все равно не заряжен. «Это ТТ. Патроны тоже есть, но я точно не помню, как эта штука заряжается». Катя немного замешкалась, потом засунула оружие под куртку за ремень брюк. Сто раз видела, как это с лихим видом проделывало начальнику Бойнова и другие сыщики. Было дико неудобно и очень холодно спине от этой вороненой стали. Но Катя терпела. Достала из сумки диктофон, вручила Гордеевой. «Включите уже там, на месте. Это будет уликой на суде. Будьте очень, очень осторожны. Помните, с кем мы имеем дело». «Мы будем рядом, но...» «Понимаю», — Гордеева поднялась со стула. Катя впоследствии часто думала, как она тогда легко согласилась. «Но девочки тронулись», — скомандовала Краснова. «Нам там надо быть как можно раньше». Когда они спустились во двор отдела к мотоциклу с коляской, тому самому, на котором спасательница Майя прокатила Катю в ее первое знакомство с лагерем спелеологов, снова закапал дождь а затем капли превратились в сплошные дождевые струи. Отделовские водители, прячась в кабины, крыли погоду на все корки, громко судача о том, что такое мокрое лето выпадает один раз в 30 лет.